Смерть. Все содержание Эклесиаста пронизывает трагическая тема смерти. Одной из причин неспровержения мудрости является также и горькое сознание того факта, что никакая мудрость не спасает от смерти. Увы, мудрый умирает наравне с глупым. Глава 2, стих 16. «И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым?» Глава 2, стихи 14-15. Представление о загробном мире в Экресиасте противоречиво. С одной стороны, он называется «вечным домом», «отходит человек вечный дом свой», глава 12, стих 5. А с другой стороны, он отрицается. «В могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышлений, ни знаний, ни мудрости», глава 9, стих 10. А сама смерть людей приравнивается к смерти животных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 Глава 3, стихи с 19 по 21. И однако в другом месте Екклесиаста говорится иное. И возвратился прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его. Глава 12, стих 7. Страница 361. Религиозное мировоззрение. До сих пор мы излагали содержание Экклесиаста в его светском аспекте. Однако Экклесиаст – религиозное произведение, часть священного писания иудеев. Такое изложение было возможно, потому что содержание Экклесиаста не сводится к религиозному содержанию. Там есть действительно вполне светский аспект, который нередко находится в противоречии с религиозным аспектом этого произведения, как это только что было в случае судьбы человеческого духа но многие выше рассмотренные проблемы имеют религиозную сторону. В Экклесиасте коротко говорится о творении мира и человека Богом. «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир и сердце их». Причем источник зла в духе общей библейской мифологической легенды проповедующий видит в человеке. «Бог сотворил человека правым» а люди пустились во многие помыслы». Глава 7, стих 29. «Та вечная неизменность в мире, которая стоит за неизменными периодическими сменами, имеет своим источником Бога. Все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от Него нечего убавить». Глава 3, стих 14. Отсутствие правды и законности в обществе, торжество нечестивых, неправедных и злых, превосходство недобродетельных, над добродетельными в этой жизни должно быть исправлено Богом. На земле не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Глава 8, стих 11. Но, говорит проповедующий, обращаясь к юноше, знай, что за все это Бог приведет тебя. На суд. Глава 11, стих 9. «Для Бога нет прошедшего, поэтому не может быть срока давности. Бог воззовет прошедшее». Глава 3, стих 15. «И праведного и неправедного будет судить Бог, потому что время для всякой вещи, и суд над всяким делом там». Глава 3, стих 17. Та задача, которую поставил перед собой Экклесиаст – исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом, глава 1 стих 13, это задача, которую поставил сам Бог перед людьми. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем, глава 1 стих 13. Однако эта задача невыполнима. В Экклесиасте четко выражена позиция древнего агностицизма. Человек не может познать все, что делается под солнцем, потому что это дело Бога, которое недоступно разуму и мудрости человека. В этом нашем сочинении говорится настойчиво. «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Глава 3, стих 11.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 В Эклесиасте хорошо видно, что источник религии – негативные эмоции. Прежде всего, главная из таких эмоций – страх. Эклесиаст призывает к страху перед Богом. Бога надо бояться. Бог даже сотворил все только для того, чтобы его боялись. Все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от него нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом его. А точнее, осотворил так Бог, чтобы его боялись. Глава 3, стих 14. «Ты бойся Бога», — говорит экклесиаст. От Бога зависит все, он как бы снимает те негативные явления, которые заставили Соломона возненавидеть жизнь. Труд — это забота, которая дана людям Богом. Если человек имеет богатство и имущество, и может пользоваться им и наслаждаться от трудов своих, то это от Бога. Смотри главу 5 стих 18. К Богу восходит дух человека. Бог восстанавливает справедливость. Правда, не сразу, а в отдаленном будущем на страшном суде. Однако и в этой жизни благо будет боящимся Бога, который благоговеют перед лицом его. Глава 8 стих 12. От Бога зависит, чтобы человек видел доброе в труде своем. Глава 3 стих 13. И даже то, что он, человек, получает наслаждение от того, что он ест и пьет. Поэтому говорит проповедующий, обращаясь к человеку, «Иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим». Глава 9 стих 7. А также «Наслаждайся жизнью с женой, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем, «На все суетные дни твои» Глава 9, стих 9 Однако и неблагополучие не говорит против Бога В Экклесиасте содержится примитивная таодицея «Оправдание Бога перед лицом того зла, Которое царит в сотворенном им мире», Из чего следует вывод, что Бог или «не всемогущ» Не может побороть зло, или «не благ» Не хочет побороть зло, сам является источником зла Неблагополучие, несчастье служат тому, чтобы человек больше размышлял о себе, о мире и о Боге В одни благополучие пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй То и другое соделал Бог для того, чтобы человек не мог сказать против Него Глава 7 стих 14 Жизнь человека скоротечна и целиком зависит от воли Бога Страница триста шестьдесят третья.